Глава вторая. Знакомство. Гроза собиралась долго, как молодая вдова на бал. Пугать начала заранее. Сначала не торопясь, узко залила далёкий горизонт густыми чернилами. Затем, видимо, для страстки, мелко засеяло чёрное поле частыми вспышками алых молний. Горячий воздух в ожидании непогоды сделался совсем стеклянным и непригодным для жизни. Раскалённое марево встало столбом и парализовав последний слабый ветерок, накрыло город скучной, жаркой, липкой и спариной. Утомлённые предгрозовым прологом, Мария и Глофира чуть живые добрались до дома Карпа Петровича только после 7 часов вечера. В руках у них были внушительные сумки, как будто бы они собрались в долгую поездку. Карп ждал их стоя на балкончике второго этажа с растерянным и помятым лицом. В доме стоял запах беды, густо относила мятными каплями, хлоркой и подгоревшей картошкой. Окна были распахнуты, на положение это не спасало. Женщины поднялись на второй этаж и заняли большую комнату, которая была хороша хотя бы тем, что в ее узкие и глубокие окна солнце проникало неохотно и быстро гасло в фиолетовых плюшевых шторах. Разобрав кое-как сумки, они вышли на узкий балкончик, облокотились на серые каменные перила, устало оглядели окрестности. Жизнь на Нижней улице осторожно продолжалась. Атмосфера была пронизана ожиданием грозы, осознанием реальности убийства и крайне нервным напряжением. Маша больше не плакала. Её серые глаза глядели на мир строго и вопросительно. Но иногда она вдруг будто вспоминала о чём-то. На лицо её тут же набегала чёрная туча, и тогда во взгляде появлялся ужас и беспомощность. Глаша наблюдала за этими метаморфозами безмолвно, не задавая вопросов, но на душе у неё было неспокойно. Слишком уж хорошо знала она свою давнюю подружку, чтобы безошибочно угадать, что та что-то скрывает. Отец Касьма сказал, что все алёшны вещи украли вместе с его чемоданом. Ужас из-за кучи тряпок человека убили. Тут Маша встряхпенулась и указала рукой вдаль в сторону утопающей в пыльной дымке чайной улицы. Едут. Глаша пригляделась. Обогнув угол старинной островерхой готической башни, вкоей ныне располагался книжный магазин, на булыжную дорогу выр valила полицейская машина. Была она еще совсем маленькая, не больше ногтя, но приближалась резво, распугивая куриц и мужиков с тачками короткими молниями на синей плоской мигалке. «Вот и слава богу!» — сдержанно молвила Глафира и потянула подругу за рукав. «Пойдем, думаю, нужно ужин собрать». Даниил получал неожиданное удовольствие от езды. Испортить это самое удовольствие не могла даже выщербленная булыжная мостовая, на которой трясло не хуже, чем на тетке на стиральной доске. Он сдержанно улыбался. Эта улыбка была перманентным ответом на эмоциональный монолог Толика, ловко крутящего руль. «Вот я и говорю, бросай так ядреной фене свою Москву! Давай обратно в родные Палестины! Посмотри, как город отстроили!» «Заблудиться можно!» Мне шеф не раз говорил, «Анатолий, бери участок в новом микрорайоне, к квартиру выхлопочем!» Толик заговорщицки склонился к уху Даниила. Наш шеф с мэром каждый месяц в бане в охотничьем домике, что на Дальнем озере парится. «Так вот, квартиру, говорит, выхлопочем, а я...» Ни в какую. Мои родители с сёстрами живут в новом микрорайоне, в квартире ногу поставить некуда, нет. Я старый город ни на что не променяю. Вот, гляди, помнишь, университет. Ты туда поступить мечтал. Эх, как бы не Москва, отремонтировали не узнать. А вот театр. Всё не выучу, как он по-новому теперь называется, слово какое-то греческое. А вот, гляди, гляди, магазин "Комод". «Совсем не изменился, а за ним...» «Дом кукол», — вставил слово Даниил, наклонившись вперёд, чтобы лучше видеть. «Помнишь, как мы в этот волшебный магазин за новогодними петардами бегали? По очереди, чтобы побольше набрать. И ведь набрали же, а потом...» «А потом...» хе -хе, «Да, было дело, а что теперь старое-то вспоминать?» «Так мы с тобой с тех пор из полиции и не выбрались». В машине раздался дружный гогот, и отвечая ему, далеко в небе провернулся первый долгожданный раскат грома. Выехали на нижнюю улицу. "Домой заскочим?" спросил Данил. "Эй, ещё чего отмахнулся. Толя, к не выберешься потом. Я тётке велел пирогов в монастырь нести. Посидим у Карпа, оглядимся, поговорим. Поможешь по дружбе". "А от тебя разве отвертишься?" туманно ответил Данил. Ты наши протоколы видел, заключения из лаборатории. Только вопросительно глянул друг в глаза. Что скажешь? Как тебе дело? Дело как дело, разберёмся. Почему ты один крутишься? Следователь где? Был следователь, приказал факты по убитому собрать и укотил. У него таких дел, как у меня волос на голове. Здесь тебе не Москва. Несколько минут ехали молча. потом только резко вывернул руль и машина ладно вкрутилась в замысловатый подъём коротко взвыла и вынырнула в середине тополиной аллеи ведущей от старой усадьбы на верхней улице прямо к воротам монастыря Ворота те давно уже были сняты и, выражаясь языком реставраторов, утрачены, но каменные колонны, на которых они висели, стояли на месте, обозначая границы музейной епархии. Миновав их, машина подпрыгнула на паре кочек и остановилась у открытой веранды бывшего певческого корпуса. Даниил вышел на улицу первым и застыл, оглядывая с холма открывшийся вид. По выражению его всегда непроницаемого лица трудно было прочитать, какое впечатление произвели на облодного сына красота вечернего провинциального града. Участковый уполномоченный Толик напротив, выказывал крайнюю озабоченность и проделывал кучу наполненных тайным смыслом манипуляций. Он облизнул палец и определил направление ветра. Потом, приставив в колбу ладонька Зайркова внимательно изучил чернильную тучу, уже застилавшую полнеба и начавшую кое-где гасить солнечные лучи, затем сбегал к старому каретному сараю и заглянул внутрь, распугав о все стороны монастырских котов. "О чём хлопочешь?" заинтересованно спросил Даниил. "Загоню-ка я свою старуху под крышу", воспоследовал исчерпывающий ответ. После чего Толик сел обратно за руль и направил машину в сторону каретного сарая. "Ты иди пока, знакомься". Даниил проводил взглядом автомобиль и направился к дому. Вступив на широкие до чистого блеска вытертые доски пола широкой веранды, Даниил испытал странное чувство. Описать его он не брался, потому что такое было с ним впервые, и определению поддавалось трудно. Он будто бы погрузился в другой мир и другое время на него тихо накатывалося ная реальность тайно сосуществующая рядом с привычной жизнью словно невидимый но всемогущий режиссёр оставил декорации приглушил свет подготовил сценарий и наконец собрал персонажей в определённое время и место тяжёлая двухстворчатая дверь окрашенная в серую краску была открыта Прихожая поражала своими размерами и обстановкой. Прямо рядом со входом помещалось нелепое чучело медведя. Лесное чудище стояло на задних лапах, широко разинов полную зубов пасть. Язык его, сделанный из красного атласа, совершенно по-хулигански высовывался наружу. А в передних лапах зверь держал посеребрённый ободранный поднос. Без комментариев, буркнул под нос Даниэль и прошёл дальше. В квадратный холл выходили четыре двери. Одна из них, по правую руку, ближняя к входу, была опечатана. Следующая за ней, по правую же руку, была приоткрыта, и, судя по доносившимся из-за нее запахом и звукам, скрывала за собой кухню. Прямо по центру, напротив входа в дом, располагалось высокое арочное окно, замысловато задрапированное золотисто-бурым атласом. Ровно под ним начинался провал каменной лестницы, уходившей резко вниз – далеко в чреве дома. В простенках между дверями стояли серо-мраморные полированные подставки, на которых возвышались испалинские вазы из того же материала, с вырезанными на них бараньими головами. Из ваз торчали странного вида букеты из искусственных цветов, слегка походивших на вёсла. По левой руку симметрично уже осмотренным находилось ещё две двери. Даниил потянул за ручку дальнюю из них, но она оказалась запертой. Он подошёл к оставшейся двери и, услышав за ней негромкие голоса, постучал. "Войдите", ему ответили разом два голоса, мужской и женский. Снова испытав внезапный прилив чувства, охватившего его на ступенях веранды, Даниил переступил порог комнаты. "Здравствуйте", так же слажено обратились к нему те же два голоса. Принадлежали они маленькому смешному мужчине в очках с круглыми линзами и среднего роста, пышногривой блондинке с испуганными серыми глазами. У окна, чуть повернувшись к вошедшему, молча стояла невысокая длинноволосая брюнетка, обхватив себя руками за плечи, будто бы ей было зябко в этот раскалённый солнцем день. Так же безмолвно она слегка кивнула гостю. Как ему показалось, несколько холодно. Дамы были одеты в почти одинаковые длинные в пол чёрные платья. На блондинке странный наряд сидел какетливо, а в глубоком вырезе блестел массивный золотой крестик. Туалет брюнетки смотрелся скромно, даже строго. Глухое свободное платье оживлял лишь огромный крест чёрного металла с горящими в нём кровавыми рубинами и крупным жемчугом. Молодая женщина, тоже оценивающая, глядела на незнакомца, заметила невесёлые голубые глаза, светлые короткие волосы, ямочку на левом подбородке. Взгляд Данила задержался на руках брюнетки, молочно-гладких. с длинными, как у кошки, ногтями, покрытыми рубиновым в тон кресту лаком. На белом бесстрастном лице её ярко выделялись живые корей глаза, прямой нос, небольшие бледные губы. "Это просто невежливо так откровенно долго пялиться на незнакомую женщину", гаркнул в ухо Денил развесёлый Толик. Бринетка чуть заметно вздрогнула от неожиданности, опустила глаза и отвернулась к окну. Толик радостно ухмыльнулся и втолкнул Данила через порог. Не стой на дороге, не мешай движению, инспектор окинул взглядом комнату. Она была большой, тёмной и беспокойной. В центре стоял обеденный стол, видимо, из замка людоеда великана. Вокруг него были поставлены мягкие полукресла с гнутыми спинками и старый резной диван. Во всю стену против окон архитектором была организована колоннада, из центра которой росла чёрная деревянная лестница на второй этаж, шкафы, картины, канделябры. Здравствуйте, запаздало, ответил Даниил и, повернувшись к Толику, заметил: я не слышал, как ты подошёл. «Не беда. Главное, что я подошёл вовремя, чтобы представить дорогого гостя нашим главным свидетелем. Прошу любить и жаловать, Даниил Владимирович». Очень приятно оживился маленький сидеющий человек в коричневом в бледную клетку костюме. Поправив несколько раз блестящий галстук, он подошёл к Даниилу несколько боком и протянул мягкую тёплую ручку. «Карп Палыч». Я директор этого музейно-исследовательского комплекса, его же хранитель и научный сотрудник. Он же библиотекарь он же архивариус, он же смотритель, тут же зловещим голосом подхватил Толя, сгибая пальцы. Ах, Анатолий Ильич, вам и все шутки, страдальчески пропищал директор. Он же смотритель. Я до сих пор в себя прийти не могу. Спасите хоть вы нас от этого насмешника. Даниил, которому был обращён последний жалобный вскрик, вежливо улыбнулся и представился присутствующим сам. Инспектор Гирс, уголовный розыск. Эти простые слова неожиданным образом подействовали на Карпа Палыча. Он взмахнул руками и с восторгом воскликнул: "Гирс! Невероятно! Гирсы, я не те ли самые?" "Простите", сухо ответил Даниил, подняв бровь. Ах, Боже, ты мой, невероятно. Я Карпалыч бросился к большому шкафу, занимавшему всю стену напротив двери, и нырнул в его нижнюю полку. Оттуда послышался его задушенный голос. Герсы, древнейший творянский род, имеющий шведские корни, интереснейшая история, интереснейшее генеалогическое древо. Карп вынырнул из недр шкафа, стал стена и потрёпанной книги в руках. Позвольте вам зачитать. Вот здесь, в разделе Русское дворянство. Карпалыч. Надворный советник Карл Гирст 1800 года состоял Карпалыч. Директором Гродненской пограничной таможни, имел четырёх сыновей. Действительного статского советника Фёдора Карловича Гирса, рождённого в 1776 году. Карпалыч, это очень интересно. Толик деликатно, но твёрдо разжал пальцы, директор вынул из его рук книгу и закрыл её. Мы почитаем сказки перед сном, если дело дойдёт до сна. А сейчас хотелось бы ближе к убийству. Слово убийство возмело желаемое действие. Карпсник стал ещё ниже ростом и без сил упал на стул. Какое горе! Какое горе! Ты не мог бы представить меня дамам, включился в разговор предполагаемый потомк древнего рода. «Да пожалуйста», — по-барски повел рукой Толик. Он снял фуражку, пристроил ее на одноногую резную консоль с часами и удобно сел в глубокое цветастое кресло. Облокотился на стол. «Вы уж меня простите, я без церемоний. Вот эта прекрасная блондинка, Марья Марковна, хотя можно и без отчества, у нас это не принято, невеста погибшего. Встречались чуть меньше года, в городе поговаривали, что намерения имели серьезные. Собирались уех ехать в Москву на ПМЖ, видимо, там мёдом намазано. Она же обнаружила труп путём заглядывания в окно в 8:23 утра. Денил внимательно оглядел Марию, заметил, что она напугана, напряжена и расстроена. Скользнув взглядом по её шёлковому платью, на груди ловко отделанному тонкими чёрными кружевами, обратил внимание на холёные белые руки с длинными острыми ногтями, крашенными в белый покойницкий цвет. Очень приятно. Маша слабо улыбнулась, нервно перебирая пальцами носовой платочек. А вот эта мраморная дева, немногословная и неприступная Глофира, анкета большого интереса не представляет, не имела не привлекалась, не состояла, имеется, правда, одно небольшое тёмное пятно в биографии. Тут глафира до сего момента не проявлявшая ни малейшего интереса к происходящему, удивлённо поглядела на Толика. "Да, смеялась. А именно должен вам признаться, вялотекущий роман с вашим покорным слугой". Толик шутливо склонил голову. "В старом городе это называется дружиться". Дружились мы достаточно долго, достаточно долго для того, чтобы я начал задаваться вопросом, за какие такие достоинства эта не глупая, интересная женщина выбрала меня из толпы деревенских поклонников. Глофира, казалось, снова потеряла интерес к монологу участкового уполномоченного и вернулась к созерцанию грозовой тучи, нависшей над левым краем города. Взаимность её была спокойной и вежливой, и бодро продолжал меж тем богатырёв, но после того, как эти две кумушки съездили в Москву для обучения в иконописной мастерской, чупорные отношения наши совсем заглохли, ей было не до меня. Я по уши погряз в работе, и роман наш незаметно сошёл на нет. не причинив никому страданий и неудобств. Но надо сказать, что я и сейчас частенько бессовестно пользуюсь нашей дружбой, время от времени изливая ей душу в минуты усталости и слабости. Очень приятно, весьма. Обратился Даниил к спине глофиры, не рассчитывая однако на реакцию. Но она неожиданно ответила ему, не отрывая взгляда от тучи. Не принимайте близко к сердцу эти откровения, инспектор. Анатолий Ильич любит сгущать краски. Голос у дамы был низкий, спокойный, без тени какой-либо насмешки или кокетства. В комнате стремительно потемнело. Казалось, потолок внезапно приблизился к большому обеденному столу на массивных гнутых ножках. Стены подступили к центру комнаты. Комнаты. Огаснувшие солнечные блики разбежались по углам и замерли на боках громоздой посеребрённой посуды, стоящей на верхних полках шкафа. Центральное окно с треском распахнулось, опрокинув тяжёлую вазу, которая, подпрыгивая на цветочных ягодных ручках, с металлическим стуком покатилась по полу. Толик вскочил и ловко подхватил её. Даниил бросился к окну и попытался унять тяжёлые, рвущиеся из рук плюшевые шторы. Отступив от подоконника, Глофера крепче обняла себя за плечи и повернулась к Маше. Как в ту ночь. Помнишь, когда в первый раз появилось привидение? Карпалыч давленно простонал на своем стуле. В глазах Маши застыл ужас. Она едва слышно застонала и крепко стиснула пальцами спинку кресла. «Ну, конечно!» — в крайнем раздражении развел руки Толик. «Уж без привидений у нас никак. Как же без них?» И тут над крышей масштабно взорвался небесный свод, накрыв раскатом грома весь левый пригород скучного. Ледяной порыв ветра ворвался в комнату. Даниил даже присвистнул: "Ого". Силами российской полиции окно было закрыто. Ваза водружена на место, шторы задернуты, в комнате был включен неяркий свет. Люстры нужно нормальные купить, проводку поменять. Привычно ворчал Толик. А то при таком освещении не только привидение по мерещится, но и ещё что-нибудь покруче. Нам не померищилось, сдавленным голосом возразила Мария. Хорошо, хорошо. Вот сейчас обо всём и поговорим. Накройте-ка на стол, пока мы с инспектором не погибли на посту голодной смертью. Галафера и Маша поспешно вышли из комнаты, после чего Карпалыч снова выказал признаки жизни, выглядев им вслед, пробормотал: "А я так рад, что девочки согласились пожить у меня в эти дни. Признаться, я очень плохо переношу одиночество. С Алексеем всё было по-другому". "Алексей?" тут же задумчиво повторил Гёрс. "Будьте добры, расскажите про него". Что он был за человек? Как попал к вам? Чем занимался? Даниил сел в кресло рядом с столиком и достал из кармана широкой спортивного кроя рубашки небольшой потрёпанный блокнот. Ой. О, Алёша был необыкновенным человеком. Он сделал нашу жизнь яркой, шумной, радостной. С ним все дни проходили стремительно, насыщенно. Его знания в области истории, искусства, геральдики, архитектуры были поистине уникальными. Он был очень увлечённым и деятельным человеком. Я всегда поражался его неослабевающему интересу к истории провинциальной России, его работоспособности. Алексей напомнил мне дни моей молодости, принёс с собой атмосферу давно забытых дней. Его улыбка, забавные выходки делали и меня моложе. Как он появился у вас? Он, знаете ли, москвич. Анатолий Ильич питает некоторые предубеждения против этого города. «А Лёша приехал в скучный год назад. При себе он имел рекомендательное письмо от моего давнего университетского приятеля». Тот описывал своего молодого коллегу в самых восторженных выражениях и просил принять его под своё крыло. Нужно сказать, эта просьба была излишней. Лёша мне необыкновенно понравился, весёлый, открытый. Да и работников у нас в музейной сфере, сами видите. Карпалыч растерянно повёл руками, горько усмехнулся. «Алексей начал искать себе квартиру, знаете, чтобы не слишком дорого». «Зарплата у нас невысокая». «Я тут же отверг эти попытки и настоял на том, чтобы мой сотрудник жил со мной в этом доме. Если бы вы знали, как он обрадовался. Жить там, где работаешь, такая удача, особенно для исследователей». И вы начали вводить его в курс дел, предположил Даниил. Это доставляло мне великое удовольствие. Алёша впитывал в себя информацию как губка, так заинтересованно, так искренне. На верхней улице дальше по аллее, расположен усадьба князей Ерских. Она в плачевном состоянии, но средства на ресторацию уже найдены. Уникальное по стилю здание конец XVII века, левое крыло более позднего периода. Мы планировали открыть там первые залы музейной экспозиции. А пока расчищали подвалы, комнаты, все находки переносили сюда, в этот дом. И много было находок. Достаточно для исследовательской деятельности. Были найдены книги, дневники, географические журналы конца XIX века, великое множество газет. Посуда, картины, иконы и мебель были, увы, в убитом состоянии, но кое-что удавалось спасти и сохранить. «Где находится ваше хранилище?» «В подвале. Оно прекрасно подходит для этих целей. Просторное сухое помещение». В него ведёт лестница в холле, та, что под окном напротив входа. Совершенно верно. Хотите посмотреть? Непременно, но чуть позже. Как час, так Алексей выезжал из Кушного. Практически никогда за всё это время лишь два раза, да и то на 2-3 дня. Зачем? Карп нерешительно замялся. Ну, видите ли, я не считал возможным допрашивать его. Это были поездки по личным делам. Последний раз он отлучался э недели 3 назад. Получал ли он письма, посылки, звонили ли ему друзья из Москвы, приходил ли к нему кто-нибудь? Он вёл обширную переписку с другими музеями и архивами. Я же говорю вам, он был неутомим. Но письма сейчас рассылаются и получаются по электронной почте, они все в компьютере в его комнате. Отлично, я займусь этим чуть позже. А как обстоят дела с личными звонками и посещениями? Ой, этого я не замечал. А мы в музейные черви люди необщительные, большого количества друзей не имеем. Лишь изредка в самом начале его работы здесь Алёша звонил какому-то человеку в Москву. Но разговоры эти были короткими, лаконичными, так разговаривают хорошо знающие друг друга люди. А как же его родственники, его родители? Вы знаете его московский адрес? О, вы нет. Алексей не любил рассказывать про семью. «Я так понял, у них был какой-то затяжной конфликт?» Даниил выразительно глянул на Толика. Ставшее сонным лицо участкового уполномоченного на миг оживилось, он коротко бросил. «Устанавливаем». Даниил удовлетворённо кивнул и снова обратился к Карпу. «Посещал его кто-нибудь?» «Нет, никогда. Как он проводил свободное время?» Ох, чрезвычайно интересно. Мы посвящали его разбору старых газет и записок и вели раскопки в подвале этого дома. Даниил на пару секунд замер, потом с едва заметным нажимом повторил вопрос: "Простите, я спросил про то, как вы проводили свободное время?" Совершенно верно. Рабочий день наш заканчивается в 17:00. Остальное время мы проводили именно так. Если не считать, конечно, приятного общества его невесты, Маша иногда удавалось вытащить его в кино или на озеро, на какой-нибудь праздник, но Алексей был слишком предан работе, чтобы часто уделять время подобным развлечениям. Что ж, это я, пожалуй, могу понять, хотя в комнату вернулись девушки. Толик мгновенно утратив сонное выражение глаз, вскочил и галантно принял из рук Голафиры и Марии огромное блюдо с пирогами и селёдочницу, накрытую луком, порезанным кружочками. Присаживайтесь, Маша сделала над собой усилие и чуть улыбнулась у столика. Далее с кухни было принесено великое множество тарелочек, салатничков и мисочек. Под занавес на стол был водружён фарфоровый монстр, закрытый крышкой с отколотым краешком. Под крышкой оказалась похожая на скирду гора дымящихся пельменей. Это тебя каждый день так кормят? С претворным испугом спросил Даниил. Конечно, если мне удаётся здесь появиться, ответил Толя, аккуратно разгребая вилкой луковые кольца, под ними была захоронена в масле чищенная холодная селёдочка. О. Даниил скептически окинул взглядом фигуру своего друга и нерешительно положил себе на тарелку разрезанным пополам помидор. Ты не стесняйся, кушай, покровительственным тоном разглагольствовал участковый уполномоченный. Кто хорошо жрёт, тот хорошо Толик негромко прервала его глафира предупреждающе подняв бровь. Молчу, молчу, здесь дамы. Карпалыч, расскажите, пожалуйста, как вы провели вчерашний вечер? Во сколько расстались с убитым? Не было ли днём чего-то необычного? Тут же сменил тему разговора Герц. День был самый, что ни на есть обыкновенный, откликнулся Карп с кислым лицом, разминая вилкой молодую вареную картофелину. Можно даже сказать, скучный был день. С утра мы занимались раскопками в подвале, затем Алексей занимался корреспонденцией в своей комнате, работал на компьютере. Видимо, усталость дала себя знать, потому что он не шутил и не был окурил, как обычно. Объяснил он это головной болью и вышел прогуляться. Мне показалось, что он зашёл в мастерской к Марье, а затем я видел, что он не спеша направился к топольной аллее, стараясь держаться в тени кустов. Сможете назвать время? Попробую. Письмо Алексея всегда старается Ой. Старался. разослать до половины 5 вечера. Видите ли, у нас множество официальных запросов, консультации антикваров и реставраторов. На этих письмах фиксируются даты и время отправки. Лучше всегда, чтобы на этих документах стояло рабочее время, так сказать, на всякий случай. Понимаю, акт иннспектора, в котором часу Алексей закончил работать? Это я могу сказать достаточно точно, потому что он вопреки обыкновению припозднился. Он вышел из комнаты в половине шестого. Вид у него был уставший, даже расстроенный. В ответ на мои расспросы он успокоил меня и объяснил, что завис компьютер, потом произошли какие-то накладки с почтой. Конечно же, ему пришлось потратить время на то, чтобы всё уладить. Поговорив со мной, он заметно оживился и решил прогуляться. И он пошёл в иконописную мастерскую. Думаю, что да, но я не уверен. Понимаете, мне бы в голову не пришло проследить за ним. Он часто выходил на короткие вечерние прогулки под Полиной аллее или к Любяжьим прудам. Иногда я вдруг встречал его рядом с усадьбой. У нас красивые места. Маршрут можно выбрать любой. Скажите, Мария, Даниил повернулся к дивану с готическими башенками, на котором перед столом сидели женщины. Маша от неожиданности вздрогнула и выронила клубнику. Простите, я не хотел вас напугать. Вспомните, пожалуйста, заходил к вам вчера Алексей после половины шестого вечера. Да, без колебаний сказала Мария. Он заглянул к нам, чтобы узнать, как дела. Сначала он был каким-то тихим и уставшим, но э, быстро пришёл в себя, начал дурачиться. «Вчера отец Косьма дал нам большую работу — к празднику написать две иконы. Сегодня мы с Глашей хотели начать их, поэтому вчера всю вторую половину дня творили краски. Что делали?» Тварили краски, натирали краски. Ну как вам сказать, тёрли их на специальном стекле, чтобы ими можно было работать. Это длительный процесс. Нам нужно было 12 цветов. Несколько красок необходимо приготавливать в большом количестве. А в магазине купить нельзя, захлопал светлыми ресницами Даниил. Маша тяжело вздохнула. Нет. И что было дальше? Алёша взял у меня из рук курант. Что? корант. Это такой хрустальный инструмент, похожий на широкий пестик для ступки. Им смешивают краски с эмульсией. С чем? С яичной эмульсией. И начал тереть кобальт. Что? Теперь уже вздохнула сидевшая рядом глафера. Маша терпеливо пояснила. Кобальт оттенок синей краски. Продолжайте. Он очень резво взялся за дело, вошёл в азарт, начал рассказывать истории из жизни скучновских гусарей, и... и мы с Клашей его выгнали». «Хе-хе», — тихонько посмеялся Толик из своего угла. «Почему?» — не понял Данил, мельком глянув на гору пирожков, которые его дружок навалил на свою тарелку. «Видите ли, в чём дело, инспектор?» — ответила вместо Марии Клаша. Творение красок для православных икон это тоже часть таинства иконописи. Писать святой лик красками, сотворёнными не под вдумчивую молитву, а под скобрезные рассказы про местное гусарство, невозможно. А, сообразил наконец инспектор и поэтому вы его выгнали. Вне всякого сомнения, твёрдо ответила Глаша, что было потом Почти сразу он ушёл, поблагурил ещё рядом с буфетом, пробовал жонглировать чашками. Хорошо, что ни одной не разбил. Потом поставил всё на место и исчез. Это было в начале седьмого, приблизительно в шесть с четвертью. «Вы его ещё видели?» «Нет», — вместе ответили девушки. «Чем вы занимались после ухода Алексея?» Мы работали до половины восьмого, потом заперли мастерскую и разошлись. Куда? первая ответила Глофира. Я торопилась домой, когда я шла мимо веранды, видела Карпа Палыча. Он входил в двери своего дома со стопкой старых газет в руке. Мы пожелали друг другу доброго вечера. И именно так. До девятнадцати тридцати я отдыхал на веранде в старом плетеном кресле, своем любимом. Я читал газеты за 1899 год. Очень проголодался и решил перекусить что-нибудь, не дожидаясь Алексея. Накладывая в свою плошку салат из мелко настроганных огурчиков, вклинился в разговор Карп. «Почему вы не торопились домой?» Даниил поглядел на Глашу с пристрастием. Та неопределённо пожала плечами. «Это имеет значение?» «Безусловно». «Ну хорошо. К восьми часам я ждала гостя». «Это кого?» — слажено как солдата на линейке, — спросили хором Толик и Даниэл. «Смею предположить», — осторожно ответила Глафира, «что к убийству это не имеет никакого отношения». «И тем не менее, будьте добры ответить». Взгляд Гирса мгновенно заледенел. «Ну, мы ждём-с!» Толик набычился и отодвинул от себя тарелку с салатом и ветчиной. Глафира была бесстрастна. Только в уголках губ чуть заметно промелькнула тень улыбки. Да в её ровном голосе на мгновение послышалась покорность обстоятельствам. В «Восемь ко мне пришла Наталья, медсестра из поликлиники». «Тьфу ты!» облегчённо выдохнул Толик и стукнул себя по коленке: "Гость, тоже мне. И долго она у тебя время отнимала? Сидела, ныла и жаловалась на судьбу, опять её, видимо, очередной мужик просил". Именно так. Мы проболтали часов до 10, может быть, дольше. Наталья ушла в клуб, а я приняла душ, помолилась и легла в кровать читать книгу. Во сколько я уснула, не знаю. Была лень погорачивать голову и глядеть на часы. Больше к вам никто не заходил, равнодушно спросил Даниил. Нет, я была одна. Хорошо, а вы, Мария, как провели вечер? Маша сидела на диване, расстроенная и бледная. На её блюдце лежали несколько ягод клубники, в которые она нервно втыкала деревянные зубочистки. Она, как и её подруга, за весь вечер ни к чему на столе не притронулась. Обычно мы с Глофирой вместе уходим из монастыря, тихо проговорила она. Наши дома стоят недалеко друг от друга. Мы растаёмся в самом начале Верхней улицы. Но вчера я решила сходить к родственнице в Петушки. Это недалеко, в получасе ходьбы. В котором часу вы пришли к родственнице? Я я не пошла к ней. Почему? Не знаю. У меня было тяжело на душе. Я решила просто погулять, побродить в парке у Усадьбы. Но в начале 9 я почувствовала усталость и пошла домой. Спать легла рано, ну, часов в 10. А старенькая бабушка, которая вчера гостила у меня, постоянно приставала ко мне с расспросами: "А чего ты такая грустная? Почему ты такая бледная? Почему же вы были грустная и бледная?" Отправляя в рот картофелину, поинтересовался Даниил. Я была расстроена. Чем? Разговором с Глофирой. Явно через силу, нехотя ответила Маша. Днём мы обсуждали кое-что. Я очень доверяю ей во многих вопросах. Те выводы, к которым мы пришли, выбили меня из колеи. Я была как в тумане. О чём шёл разговор? Только не говорите, пожалуйста, что считаете это не относящимся к убийству. К убийству это отношение не имеет, ручаюсь вам. Но я не буду скрывать от вас тему разговора. Теперь это уже ни для кого не имеет никакого значения. Мы болтали с Глашей о моём предстоящем отпуске и о будущей свадьбе. Она всегда почему-то упорно обходила эту тему, это расстраивало и пугало меня. Вчера я насела на неё и вынудила объяснить столь странное отношение к моим ожиданиям. И что же? Сначала Глаша отмалчивалась, но я была упорна. В конце концов она вышла из себя и сказала, что сомневается в том, что эта свадьба вообще когда-нибудь состоится. Назвала Алексея шутом гороховым и попросила быть осторожнее с ним. В комнате повисла тишина. Вы можете объяснить это, обратился к Глафире Данил. Очень не хотелось бы только нервно забарабанял подошвами по полу, и она неохотно продолжила. Как сказала Маша, это уже действительно не имеет никакого значения. Своё мнение я держала при себе, никогда не позволяя никаких намёков в адрес этого человека, но я не верила Алексею и вообще очень не любила его.